что должно превзойти. Итак, живите своей жизнью повиновения и войны. Что польза в долгой жизни? Какой воин хочет, чтобы щеднили его? Я не щежу вас. Я люблю вас всем сердцем. Братья по войне. Так говорил Заратустов. О новом кумире. Кое-где существуют еще народы из стада, но не у нас, брачи мои. У нас есть государство. Государство. Что это такое? Итак, слушайте меня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 и навязали им сотни желаний. Где еще существует народ...